встряхнулся и тотчас же повел его в отдаленный номер, душный и тесный, где-то в самом конце коридора, в углу, под лестницей. — Чай есть? — спросил Свидригайлов. — Это можно-с. — Еще что есть? — Телятина-с, водка-с, Принеси телятину и чаю. — хорошее должно быть место, — подумал Свидригайлов. — Как это я не знал?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 Никому я никогда не имел большей ненависти, даже мстить никогда особенно не желал. А ведь это дурной признак, дурной признак. Спорить тоже не любил и не гречился Тоже дурной признак. Опять образ Дунечки появился пред ним. точно точь как была она, когда, выстрелив в первый раз, ужасно испугалась. Опустила револьвер и, помертвев, смотрела на него.